Глава пятая Возле порога послышалась легкая возня, и Смеяна быстро подняла голову. В избе было темно и тихо, на широких палатях посапывали дети и подростки, на лавке тоненько похрапывал дед Добрения. Вся семья спала, только одна Смеяна лежала и ждала, томясь нетерпеливым любопытством. «Получится? Не получится!» И вот, похоже, дождалась. Если только не мерещится. «Чур, меня сохрани!» — мысленно воззвала Смеяна и тут же сама себя одернула. А вдруг нечисть испугается, призыва предков уйдет. Но эта нечисть была не из пугливых. Возня и шуршания возле порога стали громче, чьи-то чуть слышные шаги прошелестели по полу. Смеяна слушала, затаив дыхание, и не шевелясь, чтобы не спугнуть ненароком гостю из-под пола. Тонкие птичьи коготки процокали по широким доскам пола от порога к длинной лавке с прялками. На дальнем ее конце посапывала, свесив голову с русой косичкой, шестилетняя голубка. Острые глаза смеяны различали возле лавки маленькую фигурку, похожую на кошку на задних лапах. «Ой, нет, мерещится!» «Нет, правда, матушка макаш вышла таки, выманилась». Смеяна дрожала от сладкой жути и в тот же миг готова была смеяться от радости. Вдруг открылась мягкая желтоватое пятнышко света. Теперь Смеяна ясно видела Кикимору, держащую в руках крохотный круглый горшочек с тлеющими углями. Маленькая тощенькая фигурка, с головы до ног укутанная в нечесанные пряди черных волос, деловито суетилась возле лавки вытащила из ларя лучину, зажгла ее от своего уголька, взобралась на лавку и пристроила лучину в светец. Маленький желтый огонек осветил ее личико, неуловимо похожее на мышиную мордочку, с быстрыми шныряющими из стороны в сторону черными глазками бусинками. Из-под подола виднелись ножки, точь-в-точь точь мышиные лапки, с тонкими, широко расставленными пальчиками и острыми коготками. Ручки кикиморы были почти человеческие, с длинными и подвижными пальцами. Справившись с лучиной, кикимора деловито огляделась. Из шести прялок, стоящих в ряд, только на одной оставалась кудель. На прялке смеяны. Она последней засиделась сегодня, и не потому, что была усерднее других, а как раз наоборот. На лавке под лопаской было приготовлено угощение. Крохотный пирожок и маленькое глиняное блюдечко сметаны. Потерев от удовольствия тоненькие сухонькие ручонки, радостно похихикивая под носки, закинула волосы за спину и принялась уплетать пирожок, макая его в сметану. Она жевала громко, чавкала, что-то бормотала, со всхлипами облизывала пальцы так, что смеяна испугалась, как бы кто ни проснулся. Но нет, если Кикимора не желает показываться, она никому не позволит проснуться. Наблюдая за ней сквозь полуопущенные ресницы, Смеяна радовалась. Полудянка и здесь не обманула. Кикиморе понравилось угощение. Покончив с пирожком, Кикимора длинным узким языком вылизала всю сметану дочиста и бросила блюдце на пол. Оно покатилось по доскам, а Кикимора, вытирая ручки о колени, уже подхватила веретено и живенько принялась за работу. Смеяна дивилась ее проворству. Тонкие пальчики ловко выхватывали из пучка кудели именно столько, сколько нужно. Нитка сама бежала на веретено. «И кто ее только учил?» Сама Смеяна с детства не любила зиму, которую приходилось проводить за прялкой. Для нее было сущим наказанием целый вечер сидеть неподвижно, вытягивать кудель и скручивать нитку. То глупые пальцы захватят слишком большой клок, и нитка выходит толстая и кривая, то слишком мало, и нитка рвется. Веретено у нее никак не хотело вертеться и заваливалось на бок — Вон у Верёны веретено, как живое и умное, само пляшет под опущенной рукой, едва касаясь пола нижним концом, на который надет пряслинь. Даже подпрыгивает от усердия и толстеет на глазах. А на глиняном колечке, крашенном в красный цвет, красивыми буквами процарапано «Верёнин пряслинь». Его прошлой зимой подарил Верёне заревник. Смеяния-то никто не дарил таких многообещающих подарков. «Что смотришь?» Вдруг скрипнула тоненьким голоском Кикимора. Смеяна вздрогнула от неожиданности. «Я тебя-то вижу». Не прерывая работы, Кикимора захихикала, потерла коленки одна об другую. Ее темные блестящие глазки скосились в сторону Смеяны. «Вижу, вижу», — хихикала Кикимора. «Будет тебе спать, успеешь. Зима-то еще долгая. Иди-ка сюда». Полудянка ничего не говорила Смеяне о том, можно ли разговаривать с Кикиморой и подходить к ней. Но даже если бы она запретила это, Смеяна едва ли смогла бы удержаться. Она совсем не боялась подпольной жительницы, и ее переполняло любопытство. Осторожно, чтобы не потревожить сестер, Смеяна выползла с лежанки, сунула ноги в поршни и подошла к Кикиморе. «Садись-ка». Кикимора подвинулась на лавке, и Смеяна села, не сводя с нее глаз. Теперь она разглядела, что на Кикиморе надета маленькая замаранная и обтрепанная рубашонка одной из младших Добрениных внучек, пропавшая еще летом. — Кикиморы, что ли, унесли? — бронилась хозяйка, шаря по всем углам в поисках пропажи. И в самом деле Кикиморы. — Кто ж тебя научил меня угостить? — любопытно округляя глаза, проскрипела Кикимора. — Полудянка! — шепнула Смеяна и на всякий случай окинула взглядом спящую родню. Она боялась... «Как бы кто-нибудь не проснулся и не увидел ее за беседой с Кикиморой. И так-то до сих пор зовут оборотнем, а тогда его вовсе в нечисть определят». «Полудянка?» Кикимора удивилась, усмешка пропала с ее личика, рот приоткрылся. «С чего это она взялась нерадивых девок наставлять?» «Она мне все лето помогала», — смеяно улыбнулась, вспомнив румяную полуденную деву. За прошедшие месяцы она привыкла к своей удивительной подруге и теперь, проводив ее в надвечный мир на долгий зимний сон, скучала. И сено ворошила за меня, и полола, и жала, и лен зеркала. А потом, как спать на зиму собралась, рассказала про тебя. «Как же ты ее заставила себе служить?» Еще больше удивилась Кикимора. Ее мышиный глазок косился на Смеяну, а пальчики работали так же проворно и точно. «А я ее переплесала просто ответила Смеяна. Она давно привыкла к своему подвигу, и он казался ей самым обыденным делом. «Ой, пятница батюшка-домовой дядюшка-овинник!» — забормотала Кикимора, опасливо глянула на Смеяну, даже отодвинулась подальше. А нить еще быстрее заструилась в ее тонких пальчиках. Веретено стало подпрыгивать, застучало нижним концом об пол. Это выглядело так забавно, что Смеяна фыркнула, закрыла рот кулаком. «Да ты не бойся!» сдерживая смех, сказала Смеяна. «Я тебя не обижу. Буду тебе каждый вечер сметаны ставить. А ты приходи прясть». «Ой, ой!» — заныла вдруг Кикимора. Ее морщинистая личико занудливо скривилась. Она затрясла нечесанной головой, не прерывая, однако, работы. «За что мне такая напасть? Ведь Макошина неделя на носу самая работа начинается. Ой, рученьки мои бедные, ой, ноженьки мои усталые, весь век мне сидеть, долги нитки водить, а всех не переводить. Ой, середобятница!» Смеяна снова фыркнула, но тут же почувствовала укол совести, ведь ей самой точно так же не хотелось сидеть всю зиму за прялкой. «Давай хоть пополам!» взмолилась Кикимора. «Ты веретено, и я веретено. Идет?» «Я не умею!» — отмахнулась Смеяна. — У тебя вон как ловко получается, а мне, братца, только кудель портить. Кикимора ловко бросила в лукошко полное веретено, схватила другое пустое и быстро надела пряслень на его нижний конец. — А я тебя научу! — торопливо пискнула она. И раньше, чем Смеяна успела возразить, веретено само собой скакнуло ей в руку. — Начинай! — велела Кикимора, а сама соскочила на пол и встала напротив Смеяны. Пальчики Кикиморы суетливо двигались, как будто она пряла невидимую нить. И смеяна вдруг ощутила, что нить, как живая, сама поползла из кудели к ней в пальцы, и она скорее подхватила ее, пока не запуталась. А Кикимора тоненько запела, притопывая, приплясывая прихлопывая Влад. Из-за леса, леса темного, из-под камушка горючего бежит речка, речка быстрая, а на том горючем камушке сидит, сидит Макош, матушка. У ней куделька белооблако, веретенцы златомолния, ее пряжа речка быстрая, она придет, приговаривает. «Ты беги, беги, кореченько, от полудня до полуночи, ты нерви с не мнись, к веретенцу тянись». Смеяна только поворачивала голову, откудели к веретену. Нитка, тонкая, ровная и крепкая, бежала через ее пальцы сама по себе, повиной синой силе, силе самой макаши Веретено наполнялось на глазах. Смеяна ахнула, потом тихо засмеялась от радости. А Кикимора хихикала, припрыгивала, хлопала ладошками, вся её фигурка ходила ходуном, нечёсанные космы тряслись и ерошились, как будто жили своей отдельной жизнью. Вдруг на дворе возле задвинутой оконной заслонки раздался шорох, неясный звук шагов. Кикимора смолкла, нитка побежала медленнее. смеяно повернулась к окошку, прислушиваясь. В заслонку тихо стукнули. «Полуночник», — шепнула Кикимора, — Резво соскочив с лавки, она подбежала к окошку, подпрыгнула, смешно вытянула шею, стараясь достать до щелочки, потом догадалась и ловко вскочила на ларь, припала глазом к щелке. «Прошел!» — шепнула она, обернувшись к смеянию «У вас все ли дети спят?» Она хихикнула, подмигнула, и у Смеяны дрожь пробежала по спине. «А то того унесет!» Кикимора облизнулась. смеяние вдруг стало противно. Она положила веретено на лавку. «Хватит!» — сказала она. — Заполна чужая пятница. Больше нельзя. — Ну... — обиженно заныла Кикимора. — Ещё немножко. Так славно стала выходить, а ты... — Хватит! — непреклонно сказала Смеяна. Уговоры Кикимора подтвердили. Нечисти даже мелкой и домашней нельзя доверять. — Послезавтра приходи. — Ну, послезавтра... — начала Кикимора, и вдруг личико её изменилось, на нём отразился испуг. — Туши скорее! — пискнула она. Смеяна еще не успела сообразить, а Кикимора уже подскочила к светцу, подпрыгнула и задула огонек. «Она идет!» «Кто?» — шепнула Смеяна, и тут же сама догадалась, кто. Кикимора замерла рядом с ней в темноте, а может, и вовсе спряталась. Смеяна сидела на лавке, не шевелясь, сложив руки на коленях и не прикасаясь к веретену или нити. Она ничего не видела и не слышала, но всем существом ощущала, как колеблется синяя межа, как из глубин надвечного мира приближается величавое могучее существо — сама мать макаш Смеяна затаила дыхание, желая стать невидимой и неслышной, даже закрыла глаза. Но и так она ощущала строгий испытывающий взгляд, проникающий в каждую щелочку. Мать всего сущего проверяла, не нарушает ли кто ее запретов, не работают ли в неурочный час. И Смеяна была благодарна полуночнику, вовремя предупредившему их о наступлении пятницы макаш прошла, и Смеяне стало легче дышать. Смертному нелегко выносить близость божеств, и не всякому удается сохранить разум после встречи с ними. Кикимора скользнула к порогу, выскочила в сене. Смеяна подумала, что подпольная жительница совсем исчезла, но та вдруг снова просунула в стопку свою лохматую голову, похожую на старую растрепанную метлу, и позвала. «Иди сюда!» Смеяна хотела отказаться, но оцепенение уже прошло, проснулось любопытство. Ноги сами подняли ее со скамьи и вынесли в сени. Кикимора приоткрыла наружную дверь, высунула в щелочку свой длинный нос. Из-за двери несло пронзительным холодом предзимья. Смеяна мигом замерзла в одной рубахе, но любопытство было сильнее холода, и она осторожно выглянула, готовая тут же отпрянуть. Сквозь облака лился мягкий лунный свет, одевая белым покровом черную землю, блестящую кое-где клочками полурастаявшего снега, чешуйками подмерзшего литка. Из туманной мглы медленно проступала высокая величественная фигура крепкой, сильной женщины в самом расцвете, матери и хозяйки. Словно по облакам она плыла в туманах над самым берегом Истира, и голова ее, увенчанная огромным повоем в священном уборе с двумя коровьими рогами, поднималась выше самых старых елей. Дрожа смеяна таращила глаза, стараясь лучше разглядеть богиню, ее зрачки напитались лунным светом и стали огромными, как два черных колодца, окруженных золотистыми ободками. В руках макаш держала огромную чашу с широким горлом, и вдоль него мягко светились по кругу знаки двенадцати месяцев. Ярче всего сиял знак месяца Грудина, волнистые полосы туманов и резкая черта, разделившая землю и небо. Грудин — месяц торжества матери всего сущего, урожай собран, лен готов к придению, наступает время женских работ, посиделок, свадеб глядя на чашу в руках макаши смеяна вдруг вспомнила свою давнюю беседу с вилемом о чаше судеб которая каждому может открыть его судьбу там в руках богини была сейчас и судьба смеяны но разве к ней подступишься и думать нечего смеяна даже испугалась этой мысли от вида макаши ей было неуютно даже страшновато как непослушному ребенку перед ачами строгой бабушки Зябко поводя плечами, она отошла от щелочки и толкнула дверь назад, так что Кикимора едва успела вытянуть в сене голову. «Что? Страшно?» — ехидно спросила Кикимора, подергивая костлявыми плечиками. «Ничего, я претерпелась, и ты притерпишься Она зла не делает, если ее не злить». Смеяна обхватила себя руками за плечи и пошла назад в истопку. Она не могла понять, почему ей так неприятно видеть богиню. «Ни от одной же нелюбви к прялке». Какой-то тёмный неясный страх поднимался из самой глубины её существа, и дом, печь, сноп под матицей не казались надёжной защитой. Кикимора снизу дёрнула её за рубаху, и смеяно вздрогнула, опомнившись. «Ты как пойдёшь в беседу с собой пирожка возьми, да мне под лавку положи», деловито сказала Кикимора. «Я там под лавкой сяду, да буду прясть, а веретёна тебе подкладывать. Никто меня не увидит, а у тебя на прядина больше всех будет». Смеяна улыбнулась. Так же для нее и полудянка работала. Целую дружину из нежити себе собрала, но тут же ей стало обидно. Почему же все это так? Почему другие девушки могут прясть сами? Почему у них глаза не светятся в темноте, но и веретено не валится из рук? «Послушай», — Смеяна обернулась к Кикиморе, — «скажи, я правда оборотень? Ты нечисть, ты знать должна». «Батюшка домовой!» Кикимора вдруг испугалась, как будто увидела огненного змея. Шарахнулась прочь, кинулась в угол и пропала, спряталась к себе в подпол. Смеяна шагнула было за ней, но остановилась, вздохнула. «Теперь не поймаешь». Стараясь никого не разбудить, она снова легла на свое место и закрыла глаза. Но заснуть ей не удавалось. Перед взором ее дрожал огонек лучины, кривлялась фигурка Кикиморы, почался синеватый туман, расступающийся межи, и над эстиром величаво шагала мать всего сущего с чашей годового круга в руках. Никто из смертных, кроме разве умелых чародеев, не может увидеть все это. Почему же тайная открыта ей? Тайная открыта? А обыденные дела валятся из рук. Почему Кикимора работает за нее, но боится ответить на такой простой вопрос — и в душе смеяны проснулась острая тоска по кому-то умному и сильному, кто сумеет рассказать ей о ней самой. Но не за макошью же бежать? Страшно. И ей вспомнился летний лес, многоголосый шелест, дрожащая кружево солнечного луча на траве под березами, сумрачная прохлада ельника, свежие запахи трав и хвои. Перед взором ее сияли те огромные янтарные глаза, которые с детства провожали ее в лесу кто их хозяин и где он. Смеяна не могла даже вообразить его, но почему-то верила, что среди лесных отцов найдётся отец и для неё. Утром чуть ли не все женщины и даже девчонки сбежались посмотреть на веретено Смеяны. Такой тонкой и ровной пряжи в семействе Добрения ещё не видали. «Да верно ли до полуночи сделано?» В который уже раз спрашивала у Смеяны тётка Купава. «Да когда же ты успела?» «Ой, смотри, девка, если в пятницу прела, макошь веретеном и стыкает «И будешь рябая, никто замуж не возьмёт», — закричали разом две девчонки-подростки, сами не так давно затвердившие эту истину. «До полуночи всё сделано, или дай мне макаш мужа рябова», — хохотала в ответ смеяна. «Ну, слава великой матери», — приговаривала Купава, — «хоть на двенадцатом году ты за ум возьмёшься. Глядишь, этой зимой замуж отдадим». Смеяна фыркнула, но оказалось, что ее названная мать как в воду глядела. В тот же вечер кольховикам явились гости из дальнего рода чернопольцев. «У вас, говорят, невесты хороши. Нет ли и на нашу долю?» — весело спрашивал их краснолицый староста по имени Легота. В широкой медвежьей шубе, с вклокоченной темно-русой бородой и маленькими умными глазами он был похож на бодрого и дружелюбного медведя. Несмотря на то, что с ним приехал двадцатилетний внук, в волосах Леготы нельзя было найти ни единой ниточки седины. Гости привезли ольховикам бочонок меда, ложки и гребешки из резной кости, несколько хороших шкур, медвежьих и оленях. Две новеньких, отлично выделанных рысьих шкур предназначалось нарочно для Смеяны. «Как раз под глаза твои янтарные, под косы золотые», — приговаривал Легота, разворачивая шкуру на лавке. «Внук мой сам добыл для тебя». Он кивнул на рослого парня, с темно-русами, как у деда, кудрявыми волосами ниже плеч и доброй смущенной улыбкой. У парня оказалось красивое имя — Примил. Да и сам он был неплох, так что коноплянка почти не сводила с него глаз, теребя в руках платочек. Но Примил ее не замечал. Едва войдя, он сразу нашел глазами Смеяну и ни на кого другого почти не смотрел. Смеяна скинула глаза на парня, но вместо благодарности в них стояли слезы. «Вы их...» «Убили!» — выговорила она с таким отчаянием, что гости растерялись. А смеяна вспыхнула, уткнулась носом в рукав. Ей нестерпимо было видеть шкуру лесной красавицы-рыси, такой стремительной и сильной погубленной. «Или не ко двору подарок?» — озадаченно спросила Легота. «А, а мы-то думали...» «За подарок вам поклон низкий, отдарим по чести». Воровит поклонился. «А на девку не обижайтесь, она...» «Она у нас блаженная!» — резко вставила бабка Гладина. «Сама не знает, что несет!» Женщины в избе смущенно переглянулись. Дед Добренья недовольно качал головой. Не следовало бабке так позорить род перед дальними соседями. Дальние соседи — самые выгодные женихи. Меньше боязни попасть на забытую родню ближе седьмого колена и разгневать богов недозволенным браком. «Прежде-то мы ее веселой видали», — сказал Легота. «Вот внуку моему...» Так на сердце запало, что мы и подумали не брататься нам с ольховиками, не кумиться, а посвататься бы. Мало ли ей женихов, — хмыкнул Забота. За нее же заревник сватается. Забота тоже имел дочь невесту и мигом насторожился, как бы смеянка не перебежала его коноплянке дорогу. Род чернопольцев славился работящими и толковыми мужиками. Всякий был бы рад отдать дочь в такой хороший род. — Коль сватается, так придется ему с нами поспорить. Весело и уверенно ответил Легота. «Мы своего даром не отдаем. Покажи-ка, Примил бережно вынул из-за пазухи засохший пучок цветов. Головки вели с травы сохранили синеву, шарики кашки лишь чуть пожелтели, и по всей избе вдруг повеяло сладким запахом далекого лета. «Это купальский венок ее», — смущенно сказал парень и поглядел на Смеяну, улыбнулся, стараясь глазами напомнить ей о чем-то. Смеяна сидела на полу, тихо поглаживала ладонью рысью шкуру, расстеленную на лавке. Ей очень нравилась эта шкура, но почему-то от вида ее наполняло тяжелое чувство близко ходящей смерти. «Как купальский венок!» — воровит изумленно поднял белые брови. «У Заревника же ее венок!» «И у Заревника!» — Смеяна утвердительно тряхнула головой, не поднимая глаз. «Они надвое разорвали. Ну, когда березку топили Люди в избе тихо гудели, переглядывались, ухмылялись. Такое бывало, но надо же было случиться именно со Смеяной. «Говорите, люди добрые, какое вено хотите?» — спросил Легота у Воровита. «Мы не поскупимся. И девка сама хороша, и слава о ней дорогая идёт. Она у вас и скотину лечит, и поля от сорной травы заговаривает. Нам такая невестка в рот пригодится. Вот, — говорят, — княжеч на новогодье невесту привезёт. В один год с князем жениться счастье». — А мы своего счастья не упустим. — А коли ко мне завтра перепела явятся тоже с венком? — спросил воровит. — Вот что с вашеньки. — Ступайте к перепелам да с ними потолкуйте. Если они отступятся, вам венок отдадут сговору быть тут же. А не отступятся, решайте, как знаете. Кто мне две половины венка покажет, тот и жених. «Это нам годится!» Легота мигом повеселел, встал с лавки, беглым взглядом поднял сына и внука, и все трое разом поклонились воровиту и печи. «Ждите вестей и да собирайте преданное в лари, а у нас уже и меды для свадьбы сварены». Проводив гостей за ворота огнища, воровит вернулся в избу. Смеяна все так же сидела на полу и гладила ладонью рысью шкуру. «Что сидишь?» — спросил воровит чего гладишь попусту твою не отнимут бери иглуды шей себе полушубочек до чернопольцев далеко ехать зазябнешь по дороге жених старался зверя в лесу следил с этойкой зверюгой сладить надобно суметь добрым мужем тебя макош наградит хоть и не по заслугам да говорят ведь блаженным счастье ты что же братья уже все решил спросил добрение а ты это что скажешь внучка добрый дед посмотрел на смеяну Она медленно поднялась с пола, сгребла в охапку пятнистые шкуры, прижалась щекой к блестящему меху. Легота напомнила о том, о чем она старалась не вспоминать, о скорой женитьбе княжича Светловоя. А раз он женится, ее светлый ярило, зачем ей нужна воля? Зачем ей оставаться в девках, чего ждать? На что надеяться? Каждому когда-то приходит пора стряхнуть радужный туман пустых мечтаний и жить, как живут люди. Работать, любить мужа, растить детей. Колос прорастает, убивая зерно, девушка идет замуж, умирая для прежней родни. Так заведено на этом стоит мировой порядок. Смеяне было грустно, словно солнышко вдруг потухло, словно наступающая зима грозила стать вечной и никогда больше не пустить в мир весну и радость. Но воровит не замечал, как погасло ее лицо. Он был доволен, что строптивая внучка не спорит с его решением. Может, хоть когда-нибудь она научится уважать старших. «А она молчит», — вместо смеяны ответил воровит. «И правильно, потому как ее уже не спрашивают. Погуляла? Хватит». В поле гулял ветер, подбрасывал редкие соломинки. Казалось, совсем недавно это поле покрывали свежие ростки, стремились к солнцу, обещали новый урожай, все было впереди. И вот уже рожь в овине, а в поле черная пустота. Зимерзло засевает его снегом, чтобы вырос снег. Смеяна медленно брела вдоль неровного края поля и пыталась вспомнить, как это было в тот далекий день месяца травения. Весна, яркие лучи солнца, расцветающие травы, теплые потоки воздуха теперь казались какой-то другой жизнью, даже не бывшей, а придуманной. Но княжича Светловое, похожего на самого Ярилу, она не придумала. Каждый день, слыша вокруг себя разговоры мужчин о строящемся городке, для которого ольховики и все соседи возили бревна, Смеяна не могла не думать и о нем. Городник, перебравшийся в собственную избу на мысу, обещал, что в самом начале зимы приедет сам князь или княжич, и Смеяна уже начала ждать. Первый снег выпал с полмесяца назад в середине листопада, и близкая Макошина неделя знаменовала конец осени и начало долгой, долгой зимы. А, впрочем, и со дня их последней встречи со Светловоем прошло без малого полгода. Помнит ли он еще желтоглазую девчонку, перевязавшую ему лоб? И все же в сердце Смеяны жила смутная надежда. Она хотела просто увидеть его, и тогда весна вернется к ней, одолевая зиму. В лесу было тихо и почти тепло, Новый полушубок из рысей шкуры так нравился смеяние, что она заботливо обходила каждую корягу, где могла бы испачкать его или порвать, ласково гладила ладонью плестящий пятнистый мех. Новая одежда так ловко и естественно сидела на ней, как будто она надела свою собственную родную шкуру. Даже двигаться в ней было легче, как-то удобнее. Бабка Гладина по привычке ворчала, что нечего трепать дорогой подарок каждый день. Чай не боярышня из лебедина, но воровит махнул рукой. Пускай носит, ей ведь подарено. Да и гости, сваты из чернопольцев, могут приехать нежданно, так пусть глядят на товар во всей красе. Однако новое положение почти сговоренной невесты нисколько не радовало Смеяну. А при она могла не беспокоиться. В сундуке полудянки еще оставалось полным-полно разного добра, но она даже не смотрела в его сторону. Задвинула в угол и стопки и прикрыла старым мешком, чтобы узорные бронзовые накладки на боках и крышке не бросались в глаза и не напоминали о прежней глупости. «Богатство, Виш, захотела, красоты ненаглядной», бронила Смеяна сама себя. Женихи передрались. «Радуйся!» «Что же ты не радуешься?» Как Смеяна не старалась, она не могла представить себя женой. Ни Примила из Чернопольцев, ни Заревника из Перепелов. Родичи называли ее счастливой, но, похоже, Смеяна меньше всех знала, что же это такое — счастье. Безмятежная радость чистой души, молодого задора и воли была у нее всего полгода назад, неосознаваемая, как здоровье. Но это счастье ушло, а что осталось? «Называют ее теперь красивой, ну и что? Сундук с приданным боярышне впору, ну и что? Два наилучших жениха спорят за нее, ну и что?» Может быть, другие девушки — Верена, Коноплянка, Веснянка — и были бы счастливы на ее месте. Но сейчас смея на острее Прежнего ощущала, что она со своими кошачьими глазами, неслышным шагом, звериным чутьем на травы и неудержимым стремлением к воле есть что-то совсем другое. И счастье у нее должно быть какое-то другое, свое. Но какое? В свежем лесном воздухе среди застывшей прели павшей листвы издалека были слышны звонкие железные удары. «Никто не ходил с топором в дубраву вилема Значит, это он сам». Смеяна нашарила под полушубком свое ожерелье и коснулась пальцами рысего клыка, словно хотела занять у него смелости. После купальской ночи, когда она нарушила науз и порвала заклятие, наложенное вилемом на грача, ведун рассердился на нее и не хотел даже разговаривать. С тех пор Смеяна почти полгода не бывала у него, но теперь шла не в силах больше самой искать ответ на эти мучительные вопросы и вопросы такие что кроме виду на некому и сказать кто я такая правда ли я приношу удачу и кому в чем моя судьба в чем мое счастье идти ли мне запрямило и быть как все или а что такое это или смеяна даже не смогла бы объяснить звон железа делался все громче между пустыми ветвями деревьев впереди мелькнул серый просвет показалась поляна На ней заметно было движение. Вилем в серой длинной рубахе и в косматом медвежьем полушубке, перетянутом широким кожаным поясом, забивал клинья в упавший дубовый ствол. Подле него стояла волокуша с нарубленной крупной щепой. Смеяна вышла из-за деревьев, тихо окликнула. «Эй, дядька Вилем!» Вилем вздрогнул, вскинул на нее глаза, и вдруг в его лице промелькнула какая-то тревожная молния. Мгновенно пригнувшись, он со звериной прытью отскочил в сторону и встал, прикрываясь топором. Его темные глаза на выкате смотрели на Смеяну с напряженным ожиданием битвы. Не на жизнь, а на смерть. Изумленная Смеяна прянула назад, прижалась к ближайшему дубу, шепнула по привычке «Чур меня». И Вилем вдруг расслабился, опустил топор, на лице его отразилось облегчение, смешанное с недоуменной досадой. Смеяна перевела дух, оторвалась от дерева и шагнула на поляну. «Дядька, ты чего?» Еще помня свой испуг, жалобно протянула она. «День тебе добрый. У меня и в мыслях ничего худого нет, а ты сразу за топор хватаешься. Неужели так разобиделся?» «Эх, гром тебя в болото, лишачья дочь! Что б тебе!» — бормотал Вилем, возвращаясь к своей колоде. Он отвернулся от Смеяны, как будто не хотел ее видеть. Топор чуть подрагивал в его опущенной руке. «Да ты чего?» — обиделась Смеяна. «Я тебе слова худого не сказала и не думала даже, а ты сразу в болото посылаешь». «Не думала? А глаза отводить думала?» Со злой досадой ответил Велем. Он тоже сердился, потому что испугался. Кому же под силу напугать ведуна? «Глаза отводить?» — изумилась Смеяна. «Да кто же меня научил, не ты ли?» «Леший тебя научил не иначе». Смеяна села на полуобколотую колоду, она ничего не понимала. «Дядька, не ругайся», — взмолилась она. «Мне и так тошно, и так не знаю, куда голову преклонить. Тебе-то я чего сделала?» «Мне?» — вилем глянул на нее с отчуждением, но уже не так враждебно. Должно быть, ее несчастные глаза немного смягчили его. «А рысью кто прикинулся?» «Кем?» «Рысью! Гляжу на опушке рысь во всей красе. К земле припала, прыгнуть норовит. Гляжу, а это ты, чтоб тебя кикиморы взяли!» смеяно вздохнула и покачала головой. «Не возьмут меня кикиморы», — грустно сказала она. «Они меня боятся». Вилем, наконец, перестал хмуриться и внимательно посмотрел в лицо смеяния. И дурак разглядел бы, что с ней делается что-то необычное. Смешливая ягоза уже не смеялась, улыбка пропала с ее губ, как будто потерялась где-то в лесу. Румянец растаял и лишь чуть-чуть розовел на щеках, и в жёлтых глазах поселилась задумчивость. Зрачки их стали огромными, как у кошки в полутьме, и в чёрной глубине жил какой-то важный вопрос. «Бояться, говоришь», — медленно повторил Вилем. Он сел на колоду возле смеян и прислонил топор. «И они родимые». «Вот ты мне скажи, дядька», — торопливо заговорила смеяна, обрадовавшись, что он наконец-то слушает её. «Хоть ты скажи». Ведь больше ни у кого и не спросишь. А мне покоя нет. Зачем я уродилась такая? То говорили, будто я счастье приношу, а бабка Гладина все косится, как на оборотня. Говорят, я огнище от дремичей избавила. А то бабка ворчит, что я их и навела, когда грача в лесу нашла. Того, гляди, скажет, что от меня одни беды. Теперь вот сватают. Говорят, удачи моей хотят. А ну, как у них со мной вся скотина перемрет. Я ведь буду виновата? Вполне возможно. Вилем невозмутимо кивнул. «Если ты не их удача, то и добра им от тебя ждать нечего, как от краденого». «Не их? А чья же?» — отчаянно воскликнула смеяна. «Что мне делать?» «А ты, вижу, замуж ты не очень и рада». Вилем проницательно глянул на нее. «Если без желания идти, то вестимо добра людям не принесешь. Чем же тебе женихи не нравятся? Или княжича все вспоминаешь?» Смеяна не ответила, но румянец на ее щеках затеплился сильнее. Образ светловое был ей утешением, но даже эту радость судьба грозит вот-вот у нее отнять. «Может, и княжича», — тихо сказала Смеяна. «Послушай, дядька», — она вдруг повернулась к Велему и вцепилась в его рукав. видун вздрогнул и отшатнулся, как будто его схватила узловатая рука самого Лешего. «Не хочу я чужой дорогой идти, а своей не знаю». «Неужели мне никто и помочь не может, кроме чаши судеб? Ты все знаешь, подскажи что-нибудь!» Вилем помолчал, пристально глянул на нее, словно хотел заглянуть в душу, и сумрачно отвел глаза, еще раз убедившись, что душа этой странной девушки ему не по зубам. Он вспомнил рысь, которая примерещилась ему на опушке, и проведение синички на репище он тоже слышал. Это все неспроста. «Оборотень, не оборотень!» проворчал Вилем и взял свой топор. «Не знаю. Помудрее меня есть. Утренний всадник. Правда, он матери-макош и немногим ласковее. Но, коли ты за чашей судеб идти не хочешь...» Не договорив, Вилем бросил топор в волокушу и стал увязывать веревками на колотую щепу. Смеяна подняла на него непривычно круткий взгляд, помолчала, потом спросила. «А он скажет?» «Он скажет», — многозначительно подтвердил Вилем. — А не боишься, ведь это дело такое. — Не боюсь, — тихо сказала смеянно и опустила глаза. — Не знать хуже. Я уже натворила дел, не зная. Хотела судьбы, как у всех, богатого преданного, красоты, жениха. уверенно счастья отняла, да своего не нашла. Хватит. Знать хочу, в чем мне судьба. Ради этого и к ящеру в пасть слазить не страшно. — Смотри, без ума вернешься, — тихо предостерег Велим, — «Так я же к полудянке ходила и с умом вернулась». «Так кто полудянка?» Смеяна упрямо потрясла головой. «Все равно пойду». «Ну, как знаешь». Вилем снова пожал плечами, нагнулся к своей волокуше, подобрал веревки, но только бестолку тянул их и дергал в разные стороны. Руки у него дрожали. Смеяна молча поднялась и пошла прочь. Вилем разогнулся, держа в руках концы веревок, и глядел ей вслед. Тонкая фигурка девушки в пёстром рысьем полушубке быстро исчезла среди тёмных стволов и жёлто-бурой палой листвы. А Велем всё смотрел, и ему виделись огромные янтарные глаза с острым кошачьим зрачком. Они смотрели на него из чаще леса, пронизывали взглядом, не показываясь. И Велему стало жутко. Казалось, сама Смеяна, уходя, оставила с ним свой взгляд. Утренний всадник — младший из двух братьев, как день младше ночи. Он скачет по миру на тонкой грани между тьмою и светом, появляется в тот неуловимый миг, раньше которого ночь, а позже рассвет. Старший брат, вечерний всадник, предвещает ночь, а утренний день. И каждый из них может стать для встречного вестником судьбы, но не всякий осмелится выйти по рассветной или закатной мгле им навстречу. Человеку опасно заглядывать в неподвижные глаза над вечного мира. Знание тяжело, и не всякая душа его выдержит. Через рощу и поле Смеяна шла еще в темноте и не торопилась, дышала глубже, стараясь надышаться свежим воздухом леса после духоты в избе. Небо над широким пространством Истира показалось ей светлым, и Смеяна заторопилась. «Иди и найдешь», — говорил ей Велем, — Знание прибавляется только в движении, и судьба находит того, кто сам ее ищет. Выйдя на берег к Истиру, Смеяна вздохнула свободнее, не опоздала. Медленно бредя по тропе между стеной облетевшего леса и обрывистым берегом, она старалась нащупать ту грань земного и надвечного миров, где встречаются люди и нелюди, Поток могучей реки дышал холодом, над водой мерцали легкие блики, и непонятно было, то ли вода ловит отраженный свет небес, то ли сама освещает его своим потаенным светом. Сейчас, когда близка была неуловимая грань тьмы и света, весь мир стал прозрачным и глубоким, открывая зоркому глазу свой тайный смысл. Мир раскрывает объятия и человек растворяется в нем, ощущая его в себе, все огромное пространство, сколько видит глаз и сколько углядывает воображение. В человеческом языке нет слов, чтобы высказать эту тайну. Ее нельзя постичь с чужих слов. А тот, кто пробует поймать ее сам, так и не заметит, когда же она войдет в него и что бросит в душу. Неуловимый блик света на речной неспящей волне. Трепет черной березовой ветви, короткий порыв ветра, комок закаменевшей грязи под ногами в белых блестках инея. Просто он станет чуть-чуть мудрее и не будет задавать глупых вопросов, зачем существует этот мир. С каждым шагом сердце Смеяны стучало все реже и громче, она шла все медленнее. Само время вокруг нее замедлялось, воздух наполнял грудь и грозило разорвать ее изнутри, Ощущение какого-то открытия наваливалось, как огромная волна, грозя захватить, поглотить и унести с собой. Смеяна вдруг испугалась. Ей не выдержать тяжести этого огромного знания. Не зря предостерегают не ходить навстречу всадникам. Но и свернуть с пути она уже не могла. Она по доброй воле ступила на дорогу над вечного мира, сама пожелала заглянуть в него, и теперь дорога несла ее, не выпуская, как могучая река несет березовый листок а бледный прозрачный свет разливался все ярче. Светился истир, светилось небо. Белый огонь разгорался впереди, там, куда стремится ствол мирового дерева. Между землей и небом белый прозрачный огонь сгущался, повисал живым дышащим облаком прямо над головой. Сильный поток прохладного ветра тянул и пробирал до костей. Это и есть дыхание надвечного мира. В белом облаке медленно яснели очертания всадника. Перед очарованным взором Смеяны мелькала то голова и бьющаяся грива белого коня, то крыло белого плаща над плечом младшего сына дня и ночи. Но его лица она не могла разглядеть. Глаза над вечного мира оставались для нее закрыты. Не чуя ног, не ощущая своего тела, Смеяна делала один шаг за другим и все смотрела в облако. Оно затягивало взор. Фигура всадника делалась то ясной, то опять растворялась в белой подвижной мгле. Смеяна хмурилась, выглядывалась, дорезив в глазах, то радовалась, то отчаивалась, что всадник так и пройдет, не заметив ее. Какая-то мелочь беспокоила ее, не давала сосредоточиться. Вот и разрыв траву так же искала. «Знаю, как надо, а собраться не могу». Смеяна моргнула. Краем глаза она замечала впереди какое-то движение возле самой земли, и оно отвлекало ее от всадника. Торопясь покончить с помехой, Смеяна глянула вперед. Где-то далеко, по этой самой дороге, навстречу ей двигались расплывчатые цветные пятна, что-то поблескивало. Приложив ладони к глазам и, прищурившись, Смеяна всмотрелась. Там были люди, много людей, пожалуй, даже очень много, десятков пять или шесть и они двигались вниз по реке, то есть сюда. Кто бы это мог быть? Озадаченно подумала Смеяна. И зачем? Для купеческого обоза многовато, да и купцы по земле ездят мало, больше на ладьях плавают. Ой! Спохватившись, Смеяна вскинула голову к небу и увидела, что наступило утро. Вдруг посветлело, очертания берега и леса прояснились. Утренний всадник проскакал мимо, не заметив ее и незамеченный ею. Вот так. Смеяне стало так обидно, что она больно дёрнула себя за косу и закусила губу. Вот растрёпота. Вот так и будет всю жизнь. Как дело делать, соберусь так, что-нибудь допомешает да И дались мне эти пришлые. Ей было так досадно, как будто утренний всадник является на землю всего раз в год, и даже не приходило в голову, что ещё раз можно будет попытаться не далее, чем завтра. Тяжко вздохнув, Смеяна перевела взгляд на досадную помеху. Отряд приближался, уже можно было разглядеть отдельных всадников. В глаза смеяни бросилось светлое пятно, светло-серый, почти белый конь, а над ним крыло красного плаща. Что-то неясно блеснуло на груди всадника, и на сердце у Смеяны вдруг стало горячо-горячо, словно этот красный отблеск, этот серебряный свет бросили пламя в ее грудь. Этого человека она не могла спутать ни с кем. Княжечка. «Княжечь Светловой, ее светлая мечта, настолько прекрасная, что впору усомниться, а если он на свете?» смея не хотелось протереть глаза, но она не могла и на миг оторвать взгляд от счастливого видения. Берег, желто-бурый облетевший лес и сердитый холодный стир осветились другим светом, чистым и теплым, потому что здесь был он. И именно сейчас, когда она вышла встречать утреннего всадника... «Да, все очень просто, ведь городник обещал, что княжич приедет в начале зимы, но сейчас смеяние не хотелось высчитывать дни и убеждаться, что никакого чуда нет, и Светловой приехал в то самое время, когда и должен был. Пусть это останется чудом. Глядя, как все ближе и ближе подъезжает к ней княжич Светловой, как кто-то вскидывает руку, указывая на нее, стоящую на обочине дороги возле самого леса, как княжеч поднимает голову, находит ее глазами, как лицо его теплеет, появляется улыбка, смеяно знала, что это судьба, что утренний всадник все-таки прискакал. Князь Держимир сошел с коня, бросил поводье от руку и шагнул к крыльцу. Лицо князя было ясным и спокойным. Утренняя скачка по полям обычно приводила его в хорошее расположение духа. А если кому-то и приходилось слишком долго ждать, то в конечном итоге задержка князя оборачивалась к пользе ожидающих. Дружинник Ранеи поклонился ему, и Держимир кивнул в ответ. На самом деле Ранея звали Арне, сын Сиктруга, и он происходил из давних, еще старым князем Молнеславом, взятых за замарянских пленников». Свирепоненавидевший хозяйственные заботы Держимир очень ценил заморянца и был с ним более вежлив, чем со многими боярами. но «Ну, что там?» — дружелюбно спросил Держимир, поднимаясь на крыльцо и похлопывая плетью по сапогу, что тоже служило признаком хорошего настроения. Ранее прихрамывая на перебитую когда-то ногу и громыхая связкой ключей на животе, торопился следом. «Пришел купец дебрически, жаловаться хочет», — доложил он. «На кого?» «На чёрного». «Гнать», — коротко отмахнулся Держимир. «Чёрный» было домашнее прозвище «Байан Атана», а жалоб на брата он не слушал даже от стариков, то есть от озвеня и «Я бы гнал, да он не велел», — ответил понимающий дружинник. «Кто?» Недоуменно нахмурившись, Держимир обернулся. «Чёрный», — раней пожал плечами. Держимир удивлённо хмыкнул и ускорил шаг. Баян был гораст на причуды, но зачем ему тащить к князю жалобщиков на себя самого? В грязнице было людно, но Держимир сразу выхватил взглядом черноволосую голову брата с гладко зачесанными назад и заплетенными в косу волосами. Стоящий баян Атан возвышался почти над всеми, кроме нескольких признанных великанов, и его смуглое лицо с выступающим вперед носом трудно было не заметить. И, как всегда, при виде этого лица на душе у Держимира повеселело. «Братья!» — радостно крикнул Баян. «Гляди, кого я тебе привел!» Взмахом руки он указал Держимиру на троих мужчин с дебрическими оберегами. На груди у них было приколото по маленькому серебряному рогу, подвешенному на кольцо. Одеты все трое были хорошо, в кафтана из крашеного сукна с бронзовыми и серебряными пуговками, на шитых поясах висела по внушительной софьяновой колите, и Держимир мельком глянул на Ранея, подумав о пошлинах. Понятливый заморянец успокаивающе опустил веки. Насчет пошлин его никто не мог обмануть. Держимир прошел через гридницу к княжескому престолу и уселся, не выпуская из рук плети. Двое купцов приблизилось с опаской, тоже не понимая, чем вызвано такое участие к ним самого обидчика, а третий шел широким уверенным шагом, как видно, твердо, решив не дать себя в обиду. Его русобородое широкое лицо показалось Держимиру знакомым. «Наверное, тот уже здесь бывал». «Мы, княжи, гости честные», — решительно начал Дебрич, но Держимир махнул на него свернутой плетью, и тот умолк. «Я тебя еще не спрашивал», — с удивительным дружелюбием сказал князь и посмотрел на Тана. «Чего ты их привел-то, черный?» «Ты послушай, что они рассказывают», — увлеченно воскликнул Баян. Купец опять открыл рот, но Баян бросил на него косой высокомерный взгляд, как подрезал. Это он тоже умел, и купец смолчал. По его лицу было видно, что он весь кипит от внутреннего возмущения. Да немало мужества требуется от честных мирных купцов, чтобы ездить в город Держимира Дремического. «А что они рассказывают?» — спросил Держимира у брата. «Говорят, что Велимок задумал новый город строить, и прямо напротив нашего трех «Чего?» — Держимир нахмурился, перевел взгляд с брата на купца. «Там же у него... Постой. Боровск, Лебедин?» «Да Лебедина ближе», — подсказал дозор, хорошо помнивший Речевинский берег. «Так что, сгорело, что ли?» «Не сгорело, а Велимок новый город заложил», — увлеченно восклицал Баян. «Как, по-твоему, зачем?» — Вон, купец и тот догадался. Мне и то грозили. — Вот, погоди, — говорили сокол черный, — вот построит князь Речевинский новый город, соберет туда дружину, вот он вам. — Да ты что же! — начал Держимир с престола, наклоняясь к купцу, как орел к букашке. Купец попятился. Звенила, сидевшая на нижней ступеньке, потянулась к Держимиру, звякнув подвесками. — Погоди, княже начала она. Держимир, не глядя, оттолкнул ее руку. слушай братья С укором осадил его баян и досадливо поморщился. «Погневаться ты еще успеешь. Лучше вели торговым гостям толком рассказать, что за город». Держимир выпрямился, откинулся на спинку кресла. Плеть подрагивала в его опущенной руке, и купцы опасливо косились на нее. «Рассказывайте, что видели», — надменно приказал Держимир. Старший из купцов потоптался на месте, напыжился, но промолчал. Оскорбленная гордость не могла смириться с таким обращением, хотя от Держимира Прямичевского и не ждали ничего хорошего. «Торговому гостю обидно», — понимающе подсказал Раней. «Ты спроси княжа, на что он жалуется-то. Тебе расходы всего на две полушки, а ему утешение. Глядишь и разговорится». Держимир нетерпеливо дернул бровью, и Раней кивнул купцу. «Рассказывай, мол, да всего-то и дело. Я ему конем волокушу с горшками опрокинул». — крикнул Баян, досадуя на задержку. — Ну, побилось кое-что. — Не кое-что, а шесть горшков, четыре кринки, два каганца треснуло. Каганец — глиняный светильник. Наконец подал голос купец. — Товар у меня хороший, из Красного холма, на три куны. Держимир недовольно скривил рот и бросил взгляд Ранею. — Тебе все будет заплачено, добрый человек, — вежливо сказал купцу Раней. А теперь не гневай князи расскажи, что за город ты видел у речевинов». Поуспокоившись, купец стал рассказывать. Проплывая от Дебричи по Истиру, купцы видели на речевинском берегу между становящими Лебедином и Боровском начатое строительство новой обширной крепости. Целый мыс был отрезан от берега, там копали ров и уже привезли множество дубовых бревен, ставить тын. Внутри на мысу видели несколько построек, просторные дружинные избы, хоромы для воеводы. До конца работ было еще далеко, но размах будущего городка наводил на мысль, что здесь поселится не меньше трех сотен постоянной дружины. Это втрое больше обычной дружины становища. По мере рассказа на лице Держимира сгущалась туча. Даже баян стал серьезным и сосредоточенным. Дослушав, князь некоторое время помолчал, потом со всей силой ударил плетью по сапогу. Звенила, отшатнулась в сторону, но князь даже на нее не клянул. «Велый морок!» — хрипло шепнул он, и лицо его кривилось, как будто он никак не мог проглотить горькое известие. «Это он на нас рать собирает», — бухнул озвень. «Да на кого же ищу?» — злобно ответил Держимир. «Глядите-ка, даже купец догадался. А уж ты вы его душка и подавно, плохо ты щитки дать умеешь». На лице Озвине отразилось недоумение, а Баян мгновенно изобразил удар колбу, но Озвин все равно ничего не понял. Держимир досадливо махнул рукой на купцов и роней поспешно увел их. А Держимир вскочил с места и заходил взад-вперед по гриднице. Эта новость грозила испортить ему настроение надолго. И именно сейчас, когда впереди ждало такое важное дело, важнейшее, быть может, дело всей его судьбы — Стремительно расхаживая взад и вперед, он глубоко и звучно дышал, словно тяжкими усилиями подавлял злобный дух разрушения, рвущийся наружу. Но за секиру князь Крушемир не хватался. За четыре месяца, прошедшие после возвращения Тана с того света, он ни разу этого не делал. Кмете и Прямичевские старейшины жались к стенам, чтобы не попадаться ему на пути — Постепенно лица озарялись неприятной догадкой. Все знали, что князь Держимир вовсе не считает борьбу за княжну Даравану законченной и не собирается отступать. В Новогодье дочь Скородума привезут в городок велишин последнее становище смолятинского князя перед рубежом Речевинских земель. Туда за ней приедут люди князя Велимога. Там же у велишина собирался перед новогодием быть и сам Держимир. Однако новая крепость делала опасный поход еще опаснее. Дело даже не в трех лишних сотнях дружины. Новое строительство говорило о том, что князь Велимок насторожился, ждет от Держимира бед и готовится к новой войне. Наконец Держимир поуспокоился, подошел к престолу, но не сел, а повернулся к гриднице и обвел глазами к метей. Взгляд его остановился на дозоре. Дозору было лет сорок, но он казался старше из-за множества морщин, покрывавших красное обветренное лицо. Его длинные волосы успели посидеть, с правой стороны на виске была заплетена маленькая косичка — знак вдовства. Но голубые глаза его смотрели живо и молодо, двигался он легко и упруго. свое прозвище «Дозор» получил за то, что мог спать втрое меньше обычных людей. Никто не превосходил его в умении читать следы, в наблюдательности и чуткости к малейшим переменам погоды или выражения глаз «собеседника». Он не был как ранее наследством князя Молнислава, Держимир нашел его и взял на службу сам, и ценил как одно из лучших своих приобретений. По взгляду князя Дозор с готовностью шагнул к престолу. «Ты дорогу через Дебричей знаешь?» — отрывисто спросил князь. «Чтобы к велишину подойти». «Знаю». Дозор уверенно кивнул. «Мало было на свете дорог, которых он не знал». «Правильно?» одобрил Баян, мгновенно понявший замысел брата. «По истеру нам плыть нельзя», — медленно раздумывая вслух и вместе с тем утверждая, продолжал Держимир. «Пойдем лесами через Дебричей, по Турье поплывем, а там на стужень переберемся и вниз. Подумать надо», — просто сказал Дозор. «Прикинуть. Посчитать, где этот будет». Он в полюте ходит перед Макошиной неделей и идет сперва вверх по Белезейне, потом уходит на полудень на настрем, и по нему вниз спускается и опять по Белезейне, назад к Чуробору поднимается, а на Волот он не ходит, разве уж что случится. Держимир посмотрел в глаза к Метью, словно проверял, не ложно ли его спокойствие. Сейчас им предстояло решиться на новый поход, ставший вдвойне опасным. Новая крепость Велимога заперла Держимиру путь по Истиру. Оставалось идти берегом через леса, и часть пути неизбежно пройдет по землям Дебричей через владение страшного князя Огнеяра, оборотня с волчьей головой. — А может, вело его возьми, поговорить? — нерешительно подал голос Баян. Кроме него едва ли кто-нибудь смог бы такое предложить, но ему любая призрачная тропка казалась надежной дорогой к цели, если идти смело, положаясь на судьбу и удачу. Его нерасчетливая храбрость уравновешивала склонность Держимира долго сомневаться и обдумывать каждый шаг, но сейчас даже Озвень посмотрел на Тана, как на сумасшедшего. «Дригана с тобой», — хмуро сказал Держимир. «Он по-человечето говорить умеет. Раз племенем правит, стало быть, говорит». «Может, про него врут больше?» — смелее продолжал Баян. «Ведь Скородум Смолятинский его мать за себя замуж взял, может, он и не кусается». «Да кто мать?» — с сомнением сказал сотник стужайло «А княжну Даравану он сватал, она за него не пошла. Да и кто за не пойдет?» «Княжну Даравану он не просто сватал», — с ядовитым удовольствием добавила Звинила. Он ее украл, когда она ездила на Макошину гору. И если кто-то опять похитит ее на землях Дебричей, на кого подумает Скородум? — Так ведь теперь она его названная сестра, — воскликнул сотник Стужайла. — Ее отец на Агнеяровой матери женат. Агнеяр теперь ей родич, разве станет он ее обижать? — Так он же оборотень, — как глупому ребенку пустился втолковывать озвень. По его глубокому убеждению, для оборотней не существует никаких человеческих законов. Кто же знает, что в его волчью голову придет? — Так ведь у него теперь есть какая-то жена, — сказал, вернувшийся о Купцы не эти, а другие говорили что-то про молодую княгиню. — Говорят, она берегиня, — подхватил Баян. Все, что касалось молодых княгинь, он не пропускал мимо ушей. Звенила презрительно фыркнула, зазвенив подвесками марана а не Берегиня», — отрезала чародейка. «Разве Берегиня, дочь, даже Бога, Велесову сыну в руки дастся?» Больше никто ничего не сказал. В гриднице стало тихо. Грозная косматая тень князя-оборотня нависла над головами, каждому мерещились багровые отблески подземного пламени. И тогда Держимир поднял глаза и долгим взглядом обвел дружину, задерживаясь на каждом, словно проверяя, тех ли видит перед собой. Он редко советовался с дружиной, как ему поступать и куда идти. Но сейчас он не мог приказать своим кметям следовать за ним в зубы-оборотню. Каждый должен был сам решиться на это. «Ну, что, и похоже бывало», — с нарочитым простодушием сказал Дозор. «Ты ведь, князь наш, по невесту едешь. А добрых невест даром не дают. Они все за лесами, за долами, и каждую змеей стережут. Это тебе в любой кощу не скажется. Вот и у нас». «Я пойду». — весело сказал баян Даже любопытно. Шкуру оборотня здесь на стене повесить, а у какого еще князя такое видано? — Мы пойдем, — за всех кивнул Стужайло. — Куда твой меч княже пойдет, туда и нашим мечам дорога лежит. — Какая твоя судьба такая и наша? — раз перуном велено, — подхватило разом несколько голосов. Лица прояснились, посветлели. Приняв решение, всегда вздохнешь свободнее. Глядя то в одни глаза, то в другие, Держимир сам светлел лицом, и в душе его прорастало радостное удивление. За плечами у него был не один поход, в который он ходил с этими людьми, но сейчас он увидел в них что-то новое, светлое, драгоценное. Он не знал, что в их глазах светится отражение его веры. Хорошо плечам приумной голове, хорошо дружине при достойном князе. «Что думаете, моя судьба навек ко мне зла?» — спросил он, извинила, явственно вздрогнула, при этих словах вскинула на князя испуганный взгляд. «Так нет же!» — увлеченно воскликнул Держимир. «Достану, Даровану! Вся судьба моя переменится. Тогда уж скородум нам не враг будет, а родич. И с речевинами, и с ророгами управимся, и с лечевинами. Заживем еще, верите?» «Перун Гремячий!» — первым закричал Баян, и гритница десятками голосов подхватила боевой клич Дремичей. Князь Держимир облегченно вздохнул, улыбнулся, впитывая душой эти крики, как сухая земля долгожданный дождь. Да, после смерти и воскрешения Байан-Атана дремически князь переменился. Вместо прежней угрюмости и тяжелой злобы даже такие дурные вести вызывали у него прилив новых сил и решимости. В синих глазах засверкали искры задора. Приняв решение, он радовался предстоящей борьбе и верил в победу. Все дело было в этом. Он поверил, что сможет одолеть свою злую долю, и как же могла не верить дружина на оружие, клявшаяся, разделить его судьбу? Но весь остаток дня князь Держимир оставался молчалив и задумчив. Распустив дружину, он сидел на ступеньке заднего крыльца. Было довольно холодно, тонкие невидимые пальцы зимерзлы покалывали кожу, пробирались под потертый полушубок из бура рыжей куницы. Мелкие снежинки редкой чередой сыпались с серого неба и садились на непокрытую голову Держимира, запутывались в рассыпанных волосах и медленно таяли. Не таяла только седая прядь на виске, и этой белизны не растопит даже самый жаркий огонь. По двору носилась веселая стайка полуподросших поросят, розовых, с черными пятнами на боках, с большими лопушистыми ушами и забавно закрученными тонкими хвостиками. Странно, но замкнутый и хмурый Держимир любил поросят. Его забавляла их возня, гонки по двору друг за другом. Один самый настырный поросенок тыкался пятачком в сапог Держимира, словно примеривался, не попробовать ли пожевать, но пока не решался. Держимир иногда посматривал на него. В уголках его губ появлялась улыбка, но он сдерживал ее, будто стыдился улыбаться. На бревнах возле конюшни сидели баян и дозор. Дозор рисовал на земле какие-то извилистые дорожки, что-то толковал баяну, а тот задавал вопросы, тыкая хворостиной то в одну дорожку, то в другую. Со стороны рисунок на земле напоминал ветку дерева. Это были реки, главная река Дебричей, Белизень, с притоками Волотой, Глубником и Стрёмом. Дозор обладал редким умом — он не только помнил все дороги по большим и малым Говорлинским рекам но и мог представить их все сразу словно взглянуть на них с неба это по силу не каждому бай ан атан внимательно следил за концом палки который дозор водил по своему рисунку по пути через земли дебричей к смолятинскому велишину придется пересечь сначала пустынные леса при стужене что не составит особых сложностей но потом на пути встанет сторожевой город Хортин, укрепленный дебрическими князьями с особым старанием. Потом придется перейти Истиир, что по льду будет нетрудно сделать, и последняя часть пути проляжет по земле Смолятичей. Но это уже никого не пугало. Держимир опасался только оборотня Агнияра. Дозор тыкал концом палки в рисунке рек, словно насаживал бусины на нитку, обозначая становище дебрического князя и вычисляя, в какое время в каком из них князь-оборотень должен оказаться. «Это если он нас не учует», — расслышал Держимир голос Дозора, когда челединки загнали поросят в хлев, и на дворе стало потише. «Если не учует, то проскочим. А если учует?» «А если учует, то у нас своя чародейка есть», — уверенно ответил Баян. «Мы ведь звенило возьмем, а, братья?» Он бросил взгляд на Держимира. «Она может на свете не самая сильная, но след за порошить и глаза отвести ведь сумеет, а?» Держимир помедлил и кивнул. Он отлично знал о том, что Баян и терпеть друг друга не могут. И уж если Баян сам предлагает взять чародейку в поход, значит, другого выхода действительно нет. Впрочем, это хорошая мысль. Держимир никогда не брал Звенилу с собой, считая, что женщине в походах делать нечего, но сейчас от ее ворожбы очень даже может быть толк. «Ох, город этот речевинский!» — досадливо вздохнул Держимир. Мысль о новой Велимоговой крепости не давала ему покоя, как заноза. Воевать он со мной задумал, чтобы ему в реку провалиться, чтобы его громом спалило. «Ты будешь рад, княже если я сделаю это?» — вдруг шепнул чей-то голос. Держимир вздрогнул и вскинул голову. Ему показалось, что этот голос прозвучал из глубины его собственной души. Позади него на пороге задних синей стояла звенила. Как она сумела подойти, а он не услышал знаменитого звона подвесок? Глубоко же он задумался. Держимир досадливо сплюнул. Он не любил, когда к нему подходили незаметно, особенно эта женщина. — Что? — неприветливо переспросил он. — То, что ты пожелал. Я призову гром и огонь небесный на этот город. Он обратится в уголь и никогда не будет достроен. Ты хочешь этого? Держимир встал на ноги и повернулся к чародейке. Ей уже давно ничем не удавалось его удивить, но сейчас это случилось. Баян, чуя что-то необычное, поспешно подошел и встал у него за спиной. «И ты это сможешь?» — раздельно, с недоверием выговорил Держимир. Но глаза его, смотревшие в глаза чародейки, были пытливо серьезны. Он еще не верил ей, но уже хотел, чтобы это было правдой а глаза звенилы вдруг вспыхнули, по лицу пробежала тонкая дрожь, ноздри раздулись, как у красавицы-кобылицы, почуявшей запах свежего луга. Каждый раз вблизи Держимира она черпала новые силы, и если он нуждался в ней и верил ей, эти силы неслись мощной волной, и она ощущала в себе способность одним словом передвинуть горы. Она сможет это, если ему это понадобится. «А почему ты не веришь?» Порывисто воскликнула она и цепкими холодными пальцами вцепилась в руку Держимира. Он не любил ее прикосновений, но сейчас не отнял руки. «Ты должен верить!» Горячо, настойчиво продолжала звенила. «Разве Перун не отец Дремичей? Разве мы не прославляем его и не почитаем богатыми жертвами? Он поможет нам?» В ее широко раскрытых глазах вспыхнул огонек безумия. Держимир ощутил на спине мурашки, и в то же время его наполнило ощущение огромной силы но перун спит с тревогой воскликнул баян сейчас звенила казалось ему еще более безумной чем обычно и он уже жалел что вспомнил о ней и какой леший его за язык дергал а помнись мать маош на неделе на носу снег кружится какой тебе перун молчи с презрением оборвала его чародейка бывали мгновения когда ей и это позволялось ты не знаешь перуна горячая кровь жертвы разбудит его «Он услышит наши мольбы. Он пошлет свои громовые стрелы на головы наших врагов. Я сделаю это, ведь ты хочешь этого княжа!» Со страстной преданностью воскликнула она, заглядывая в глаза Держимиру, словно он и был перун. «Сделай!» — тихо сказал Держимир. Безумный огонь ее глаз жег. Князь щурился, но так упоительна была мечта о торжестве над ненавистным велимогом. Ради этого он был готов на все». Ты увидишь, крепко сжимая его руку, отвечала Звенила. Ты увидишь силу своей судьбы, она будет сильнее судьбы твоих врагов.